Секваси Цейки оставался в окна лишь секунду-другую, потом сел к столу и распечатал конверт. Час спустя он покинул виллу и исчез. Канаваренко выиграл метров пятьдесят. Валандер невольно удивился, как он может бежать с такой немыслимой быстротой. Направлялись они в ту сторону, где Валандер остановил свою машину. Значит, машина Коноваленко на той же стоянке, Валандер чертыхнулся и помчался еще быстрее. Но расстояние не сокращалось. Он оказался прав. Коноваленко подбежал к Мерседесу, распахнул незапертую дверцу и включил зажигание. Все это заняло считанные секунды. И Валандер понял, что ключи были в стартере. Коноваленко подготовился, хотя и совершил ошибку, выйдя на улицу без оружия. Тот же миг Валандер заметил вспышку и инстинктивно минулся в сторону. Поле просвистело мимо и ударило в асфальт. Валандер скорчился за велосипедной стойкой, надеясь, что противник не видит его. В следующий миг он услышал рев мотора, Мерседес рванул с места. Он кинулся к своей машине, неловко пытаясь сунуть ключ в зажигание и, думаю, что наверняка снова упустил Коноваленко, но не сомневался, что прежде всего тот постарается покинуть Усов. Оставшись здесь, он рано или поздно окажется в кольце. Валандер со всех сил нажал на газ. На развороте опоры моста он засек Коноваленко. Нарушая все правила, обогнал тяжелый медлительный грузовик и кое-как справился с управлением, едва не врезавшись в посадки на разделительной полосе. Потом погнал по мосту. Мерседес был прямо впереди него. Надо что-то придумать. В гонках ему, пожалуй, Коноваленко не обставить. Все закончилось. На самой высокой точке моста Коноваленко мчался на огромной скорости, но Валандра висел у него на хвосте. Уверившись, что не заденет ни одну из машин на полосе встречного движения, он выстрелил из пистолета прямо через лобовое стекло, целясь в «Мерседес» Коноваленко. Первый выстрел прошел мимо, зато второй, на счастье, попал в заднее колесо. «Мерседес» сразу пошел июзом, и Коноваленко не сумел выровнять его. Валандер отчаянно нажал на тормоза, меж тем, как машина Коноваленко на полной скорости ударила прямо в бетонное ограждение моста. Жуткий грохот. Что произошло с самим Коноваленко, комиссар не видел. Но не раздумывая, на малой скорости въехал прямо в разбитую машину. Удар по грудной клетке, ремни безопасности натянулись. Валандер... Рвал рычаги, давая задний ход, по крышке взвизгли, он отъехал назад для нового разгона и повторил свой маневр. Мерседес швырнул еще на несколько метров вперед, Валандер вновь под машину назад, распахнул дверцу и укрылся за ней. Позади уже выстраивалась пробка. Когда Валандер взмахнул пистолетом и крикнул автомобилистам, чтобы они держались подальше, многие бросили свои машины и побежали прочь. На противоположной стороне моста тоже возник затор, Коновальнка не появлялся, и все же Валандер несколько раз выстрелил в искореженный Мерседес. После второго выстрела взорвался бензобак. Позднее Валандер так и не мог установить, от чего произошел взрыв. От его пули же бензин вспыхнул по какой-то другой причине. Пламя мгновенно охватил Мерседес, повалил густой дым, Валандер осторожно приблизился. Коноваленко горел. Его зажало в машине, он лежал на спине, наполовину вывалившись через лобовое стекло на капот.